Глава третья «Я Крон, представился басист басистый крепыш. В темноте он ничем от обычного человека не отличался. «Приветствую, странник». «Сепи», — вымоченно улыбнулась изящная женщина с белоснежным лицом. «Потвин», — посредним свои имя же листый высокий разумный. «Этот человеком точно не был» о чём говорили большие, как плошки глаза, отливающие зеленым. Похоже, он неплохо ориентировался в темени и направлял группу. «Я Артём», — в свою очередь назвался человек. «По вашему виду могу предположить, что вы, как и я, оказались... М -м, не готовыми к местным условиям». «Не готовыми?» — вскрикнула Сепи, у которой, кажется, сдали нервы. «Да в худшей ситуации я не помню, когда была...» «Что с нами будет теперь?» «Успокойся, уважаемая Сэппи», — вмешался Крона. «Мы все в равно тяжелой ситуации. От проявления эмоций она не улучшится». «Прошу прощения», — женщина изобразила изящный жест рукой, видимо, извиняюсь. «Нам всем сейчас нелегко, поэтому прошу понять». «Все в порядке». Артем присел на корневище рядом с группой. Разговор на высоком наречии давался непривычно. Я ощущался непринужденной беседой аристократов на отдыхе. Итак, Артем, ты здесь новенький. И я прошу рассказать о моменте попадания в это место, продолжал Крона. А мы взамен поделимся своими мыслями. Опустив некоторые подробности, Артем поведал о своем почти случайном появлении в этом странном месте. Все трое новых знакомцев слушали его с большим вниманием. Я правильно понимаю, кивнул своим мыслям Крона что вы здесь абсолютно случайный гость. «Все верно», — согласился игрок и продолжил. «А теперь я бы хотел услышать информацию об этом месте. Не волнуйтесь, если вы здесь какими-то своими целями, то противостоять вам не в моих интересах». Он уже понял, что все трое его собеседников такие же потерявшие силу адепты. Это легко было понять по той особой неловкости, которую он замечал из-за собой. Неловкости существ, привыкших к могуществу, но не звергнуты к смертному началу объяснять будучи самым обстоятельным взялся крона оказывается кроме артема и такого же случайного гостя потвина остальные двое разумных попали сюда осознанно оба они оказались трансцедетными адептами отдающими свои силы изучению вездесущей правда в разных областях и свободные мыслители ученые обоих изысканий привели к легендам о сердце круговерте в подробности своего путешествия сюда они вдаваться не стали явно берегая какие-то свои секреты. Артем не настаивал. Он уже перенял спокойное отношение к чужим тайнам. Для чего конкретно искали сердце Круговерти, узнать также не удалось. Мужчина догадывался, что это делали точно не из пустого честолюбия и славы науки. Скорее всего, здесь находилось что-то ценное, но его посвящать в эту тайну никто не спешил. «Так мы сейчас в центре Круговерти?» — задал вопрос Артема. «Что?» Крон даже не сразу понял сути вопроса, но, осознав, рассмеялся. «Нет, конечно нет. Это просто красивое название. Пытаться понять расположение этого места не совсем корректно». Его понесло в какую-то научную муть, две трети из которой пролетели мимо ушей слушателя. «Так как вернуть свою силу?» — задал самый важный вопрос Артема. «Ну и свалить отсюда». «Я предполагаю, что твоя сила осталась при тебе», — после короткой паузы сказал Крон. «Ммм, как бы это объяснить». «Подавление сил — это естественное свойство этого мира», — ответила Эсапи. «Я думаю, он и был создан вездесуще для этой цели. Если найдем выход, то вернем и способности». «Хорошо, так мне понятно. У вас есть какие-то идеи по поводу выхода?» «Разумеется», — чуточку самодовольно произнесла женщина. «На горизонте, вон там, ты можешь видеть сполохи. Они, скорее всего, точка бифуркации пространства. Если выход и есть, то с большой вероятностью там». Все они дружно посмотрели в сторону, куда указала рассказчица. На горизонте над кронами деревьев мерцали вспышки. «Но если вы, наконец, пришли к самому важному выводу», — вмешался Патвин. «Может, как раз туда и двинемся?» «Ты прав», — поднялся крона. Чем больше мы медлим, тем больше вероятность нарваться на беду. Артем и Сэппи также поднялись. «Каким порядком двинемся?» — спросил Потвена. Все переглянулись, ища ответа в глазах соседа. «А это имеет значение?» — подняла брыв Сэппи. Возникла неловкая тишина. Вмешался Артем. «Смертные перепередвижения в опасных местах отправляют вперед разведчиков», — объяснил он женщине. «Самых слабых ставят в середину отряда. Особенностей много. Все зависит от обстоятельств и численности отряда. «Нам конец, если нас заметит хоть кто-то опасный», — с сарказмом ответила женщина. «Так что какая разница?» «В разведчике смысл есть», — не согласился Крона. «Если он нарвется на опасность, то у остальных будет больше шансов сбежать». Спорить с ним никто не стал. Посоветовавшись, путники решили менять разведчика, чтобы опасность равномерно распределялась по членам группы. Первым вызвался патвин. Озвещения едва хватало, чтобы различать силуэты и видеть, куда ставишь ноги. Казалось, что в этом мире царили вечные сумерки. слабой видимости и тишина, сгустившаяся под сенью крупных деревьев, создавали гнетущую, даже пугающую атмосферу. Группа новоиспеченных товарищей оставила сухую поляну и возобновила нелегкий путь. Артём поморщился, когда ноги вновь захлёпали по заболоченной слякоти. Он был экипирован в обычную походную одежду, а потому ноги уже давно промокли. Адепт хотел было выругаться, но посмотрел на идущую впереди женщину и прикусил язык. Вероятно, когда-то плащ с являлся дорогим артефактом. Сейчас же он весь промок и путался в ногах адептки, мешая ей ходить. Глядя на ее трудности, Артем сардонически подумал, что не будет последним, если им придется бежать от какого-нибудь монстра. Двигались передышками на относительно сухих полянах. После каждого перевала дозорного меняли. Третьим после потвина и Крона пошёл Артём. Прикинув направление к пункту назначения, он осторожно отправился дальше. Остальная группа подождала, пока он наберет дистанцию, и тоже направилась следом. Постепенно шок от потери сил спала, а мертвая тишина перестала пугать. Разум, наконец, вспомнил, как это ориентироваться без дополнительных органов чувств. Хлюпы по болотной жиже, Артём научился маломальски оценивать обстановку. Периодически останавливаясь, он всматривался вперед, выбирал маршрут, после чего продолжал идти. Осматриваясь на очередной остановке, заметил нечто, выбивающееся из общей картины. В полутьме болотного леса он увидел что-то блестящее за стволом одного из ближайших деревьев. Сердцебиение не ускорилось, по спине пробежало стадо муражек. Насторожившись, Артем поднял руку, подавая сигналы следующим позади от тревоги. Прошло несколько мгновений. Однако странный блестящий предмет не двинулся с места. Это чуть успокоило. Мужчина начал обходить ствол дерева слева, чтобы получить обзор. миновав пару десятков метров, он, наконец, мог увидеть всю картину. Среди корней в позе он лежал разумный. Артем заметил его из-за блестящих элементов на одежде. Решив не подходить к телу, он медленно отошел, после чего вернулся к остальной группе. «Ну что там?» — тут же спросил нетерпеливый Потвину. Что случилось? Вот у того дерева, Артем показал пальцем, лежит тело разумного, без движений. Все на пару секунд задумались, переваривая полученную информацию. Надо посмотреть, здоровенные глаза Патвина мерцали энтузиазмом. Может, у него найдется оружие или что-то ценное для нас. Давайте только зайдем с разных сторон, предложил Артем. Они одной толпой. Они аккуратно кружили искомое дерево. За прошедшие несколько минут там ничего не изменилось. Осматриваясь, новоиспечённые напарники аккуратно сблизились. Любопытный подвинь, не выдержав, подошел первым и дернул за складку, чтобы перевернуть тело на спину. Оно подалось так легко, что не ожидавшего этого адепт потерял равновесие. Закрывшийся вид настолько шокировал его, что он запнулся за корень и сразу махорухнул рухнул в воду, гласив округу громким плеском. «Блядь!» — не выдержал я Артем, резко отпрянув назад. Зрелище пугало и вызывало отвращение. Труп под плащом был ужасно изуродован. Живот мертвеца вскрыли, а все его внутренности выяли, оставив ужасающую картину скелета, обтянутого изорванной кожей. Не сдержавшись, выругался и Что-то тонко взвизгнуло на незнакомом языке сепия. «Уходим отсюда!» — рявкнул, вылезав из воды насквозь промокший грязный потвина. Не сговариваясь, все в быстром темпе рванули в прежнем направлении. Артем пытался успокоить себя. Все-таки за последнее время видел, что ты пострашнее. Но бытие в смертом теле вновь до нельзя обострило чувство собственной уязвимости. Минута сменялась минутой. Бег по воде быстро сушал ноги, сбивал дыхание. Сильно устав, все они, не сговаривая, замедлились. Трудно было сказать, сколько группа уже прошла. Но, судя по общей усталости, ужасному голоду и подступающей сонливости достаточно. Однако соседство с ужасным трупом не давало никому успокоиться поэтому адепты прошли еще около часа. Все же окончательно измотавшись, они остановились на крупной поляне, закрытой высокими зарослями, где и устроились на ночлег. Усевшись на траву, Артем снял обувь и отжал носки. Рядом с руганью раздевался потвен, его одежда промокла до нитки. Обсуждать случившееся ни у кого желание не возникло, поэтому игрок сосредоточился на себе. Он ощущал усталость, жажду и голод. Однако походу, все ожидалось ему не так уж и тяжело. Это значило, что некоторую часть прежних характеристик тела все же сохранила. Новость казалась не то чтобы хорошей, но как минимум положительной. «Плащ!» — внезапно разорвал тишину Крон. «Я узнал плащ на трупе». Все повернулись к нему, выражая немое любопытство. «Это был боевик из организации наемников. Судя по тем блестящим нашивкам, один из командующего состава». «Труп свежий». Разговор помог Сэппи войти в деловое русло. «Значит, сюда попали не одни мы». «Ну и раз уж мы увидели мертвеца», — весело усмехнулся Потвин. «Кто-то тут очень доволен новым гостям». «Всего лишь мелкий хищник местной фауны», — раздраженно махнул рукой Крона. «Если бы не потеряв сил, я раздавил бы его одной мыслью. «Ага, вот только нет твоих сил», — ехидно заметила Сэпи. И теперь мы будем хорошим обедом для какой-то твари. «Уважаемая Сэппи», — чуть успокоившись, Крон снова перешел на вежливый стиль общения. «Нам надо верить в себя и торжество разума». В этот момент громко заручал живот Потвина, чуть разрядив обстановку. «Эх, я бы сейчас и сам кого-нибудь съел», — неловко засмеявшись, сказал Ксенос и добавил. «Отолить жажду тоже бы не помешала. «Дайте воды попить, а то так есть хочется, что переночевать негде», — с невеселой усмешкой Артем вспомнил фразу из старого анекдота. «Как-то так, да?» «Ироничная идиома», — оценил Крон. «И как точно отражает наше текущее состояние?» «Идиомы идиомами», — Сэппи все-таки справилась со своим хитством, перейдя в конструктивное русло. «Но предлагаю отдохнуть». «Распределим дежурство». — сказал Крон, доставая из кармана какую-то красную блестящую побрякушку. «Эта игрушка — обычный механический хронометр, однако сейчас он нам здорово поможет». Крепыш показал всем, как пользоваться приблудой, после чего они распределили очередь. Закончил с приготовлениями, все разлеглись на жесткой влажной траве. Артем думал, что из-за голода, стресса и пережитого он не уснет сегодня, однако сам не заметил, как отключился. Он проснулся из-за пробирающего до костей холода и отвратительного ощущения отсыревшей одежды. Открыв слепающиеся от сонливости глаза, на всякий случай осмотрелся. Все было спокойно. Рядом, прижавшись для сохранения тепла, спались сяпи и вен. На камне спиной к ним сидел сторожащий крон. «Моя очередь следующая», — с неудовольствием отметил игрок и закрыл глаза, стараясь рвать еще несколько минут сна. Однако, несмотря на все попытки, уютное забытие не возвращалось. Прислушавшись к себе, недовольный мужчина отметил, что чувствует некое напряжение и беспокойство. Он еще раз открыл глаза и осмотрелся еще раз раздражитель. Лежащие рядом товарищи так сладко сопели, что их состояние не вызывало вопросов. Крона рядом нашел неровно и чуть подрагивал. Похоже, к холоду он был более чувствителен. Артем прислушался. И какое-то диссонирующее покряхтывание крона заставило его насторожиться. Он присмотрелся к тому лучше, и с каждой секунды происходящее ему нравилось все меньше и меньше. Вместо отсутствующих навыков пробудились какие-то глубинные инстинкты, и они сейчас вовсю били тревогу. Не говоря ни слова, он тихо привстал и в полусогнутом состоянии начал приближаться к дозорному. Человек сам не заметил, как в руке оказалась узкая, неудобная рукоять артефактного ножа. Неизвестно, сохранил ли тот свойство, но сейчас на это было плевать. Стараясь двигаться беззвучно, он начал обходить сбоку, чтобы узнать, что не так с Кроном. Сделав несколько шагов и, наконец, получив обзор, игрок обомлел, разглядев ужасающее зрелище. Одежда на груди Крона была разорвана. К животу адепта, захватив кожу тонкими сегментчатыми усиками, Прилипла какая-то крупная черная дрянь. Это именно она двигалась, заставляя дрожать все тело человека. и Артема достигли звуки влажного похрустывания. Он наконец осознал, что происходит. Разум поглотила волна страха и тошнотворного отвращения. Тварь закрепилась на теле человека и прямо сейчас выжирала его изнутри. Шокированный Артем поднял глаза на лицо товарища и столкнулся с умоляющим взглядом. Тот мало того, что был жив, но и перебывал в сознании и полном понимании страшного процесса, происходящего с его телом. Видимо, хищник каким-то образом не давал ему сопротивляться или разбудить товарищей. Мужчина на пару мгновений вошел в ступор, еще выход из ситуации. Сражаться не хотелось, да и возьмет ли маленький нож в его руках ту тварь, проще сбежать. Однако отвращение быстро преобразовалось в волну ненависти к какой-то ксеноморфной уродине. Артем рвану вперед, стараясь двигаться бесшумно, чтобы нанести внезапную для монстра атаку. Перехватив нож обратным хватом, он достиг цели за секунду. Исходу нанес удары сверху вниз, по выпирающей из живота крона твари. Тало снелось и поблескивала, как панцирь насекомого. Чавка! С громким звуком клинок пробил хитиновую броню и погрузился в тело отвратительного существа. Продолжая наносить удар за ударом, Артем заорал, что была сила, придавая себе боевого духа, а заодно будя остальных. Как-то приглушенно взвизгнул монстр и дернулся. Панцирь качнулся и отстранился от тела крона. Тварь спешно начала вылезать из живота человека. Обомнивший, Артём осознал, что это на самом деле не маленький паразит. Показалось сегментчатое тело и долины многочисленными шипами лапы. Артему только и оставалось наносить удары. Краем глаза он увидел, как вскочили Сепи и Патвин. В бане оказались шокированы, с наткнувшись на мерзкую картину. Ужасающая тварь и крону, которого вместо живота зияла пустое нутро. Не сговариваясь, они рванули в сумеречную тьму леса, оставив Артема одного разбираться с происходящим. Понимая, что повернуться к твари в спину и попытаться убежать самоубийство, он продолжал бить монстра. Инсектоид начал махать шипастыми лапами. Артём закрывался свободной рукой, чтобы уберечь лицо и тело, и продолжал наносить удар за ударом. В полу битвы он даже не ощущал получаемых ранений. В себе мужчина пришел, когда его противник уже лежал на земле. Сам адепт продолжал бить ножом уже недвижимую тушу. От прянов он упал на траву, его вырвало желчью. Времени приходить в себя не было. Артём осмотрелся, но, к счастью, болотистый лес оставался спокойный и мертвенно тех. Игрок встал и подошел, чтобы убедиться, что убил монстра наверняка. В этот момент дернулось тело Кроны, изрядно напугав человека. Посмотрев на товарища, Ратем с удивлением отметил, что тот не только жив, но и в сознании. Раненый захрипел, пытаясь что-то сказать. Чтобы лучше расслышать его, мужчина приблизился. «Зелья!» — просипел крона «В кармане! Зелья!» Осознав смысл сказанного, Ротём нашел сбоку изорванный мантии карман, в котором и правда находились бутылки. Как мог быстро он взял и откупорил один из них. Однако вместо целительной жидкости под отчаявшимися взглядами из ёмкости посыпалась серая пыль. Удивленный игрок достал из свои собственные зелья, но и в тех жидкость обратилась в прах. Он перевел взгляд на Крона и по глазам увидел, что тут уже все осознало. Понимание неизбежности отразилось на его лице. Дрожащий рукон показал на зажатый в руке Артема нож. Смысл его посыла был ясен без слов. Похоже, что некоторая трансидентная жизнеспособость их тел сохранилась. Оттого Кроны не умирал, несмотря на страшные вече. Однако шансов на исцеление не осталось. Испытывая тяжелые страдания, все, что сейчас хотел несчастный, — это быстрое избавление. Адепт открыл рот, снова селись что-то сказать. Артем приблизился, чтобы лучше его слышать. — Там... Дрожащей рукой он показал на сверкающей вдали вспышки, куда они держали путь. «Найди первый атрибут. Найди его и поклоти». Больше он ничего не сказал. Видимо, каждое слово приносило ему немыслимую боль. Глазами Крон показал на нож. Не смея больше продлевать его агонию, игрок точным ударом оборвал жизнь. На этом силы оставили измученное тело. Артем лишь огляделся и, не заметив опасности, рухнул на траву. В отходящий от адреналинового шторма сознания потихоньку пробиралась тягучая боль от израненных рук, но он не обращал внимания. В мыслях вертелась последняя фраза Крона. «Первый атрибут». Два тихих слова на мгновение разорвали тишину болотного леса. Леса, где десятки, а может и сотни потерявших сил и адептов боролись и умирали за первопричину своего существования. Путь к нескончаемой силе.